Глава 27. Лик земли потемнел, и пошел черный дождь. Ужасные напасти обрушились на все живые существа во время последнего ледникового периода. Мы можем представить себе, что это значило для человечества, исходя из известных фактов о том, какие последствия они имели для других крупных видов. Зачастую такие свидетельства ошеломляют. Вот что писал Чарльз Дарвин после посещения Южной Америки. «Я думаю, никто не ломал голову над исчезновением видов больше, чем я. Когда я нашел в Лаплате Аргентина зуб лошади вместе с остатками мастодонта, мегатерия, таксодона и других вымерших чудовищ, которые существовали в относительно недавний геологический период. Я столбенел. Известно, что лошади, привезенные испанцами в Южную Америку, частично одичали и, размножившись, быстро заполонили собой всю страну. Что же, спрашивается, могло относительно недавно уничтожить ту прежнюю лошадь, жившую по видимому в благоприятных условиях что ж разумеется ответ ледниковый период именно он уничтожил древних лошадей в обеих америках а также и ряд других до того вполне благополучных млекопитающих причем вымирания не ограничивались новым светом наоборот в разных частях света по разным причинам и в разное время, в продолжительной эпохе оледенения было несколько явно выраженных эпизодов вымирания. Во всех регионах подавляющее большинство вымерших видов исчезло на протяжении 7 тысяч лет между 15-тысячным и 8-тысячным годами до нашей эры. На данном этапе нашего исследования нет необходимости точно устанавливать специфическую природу климатических, сейсмических и геологических событий, связанных с наступлением и отходом ледяного покрова, которые явились причиной массовой гибели животных. С полным основанием можно предположить, что свою роль могли сыграть и приливные волны, и землетрясения, и ураганы, равно как о наступлении и таянии ледников. Но что самое важное, причем независимо от конкретных действующих факторов, это то, что массовое вымирание животных действительно произошло в результате сумятицы последнего ледникового периода. «Эта сумятица, — констатировал Дарвин, — должна была потрясти основы нашего мира». И действительно, в новом свете, например, свыше 70 видов крупных млекопитающих вымерли между 15-тысячным и 8-тысячным годами до нашей эры, включая всех североамериканских представителей семи семейств и целый род хоботных. Эти потери, означавшие, по сути, насильственную смерть, свыше 40 миллионов животных, не были равномерно распределены по всему периоду. Напротив, основная их часть приходится на 2000 лет между 11-тысячным и 9-тысячным годами до нашей эры. Чтобы почувствовать динамику, отметим, что в течение предыдущих 300 тысяч лет исчезли всего около 20 видов. Та же картина массового вымирания наблюдалась в Европе и Азии. Даже далекая Австралия не была исключением, потеряв за относительно короткий промежуток времени, по некоторым оценкам, 19 видов крупных позвоночных, причем не только млекопитающих. Аляска и Сибирь. Внезапный мороз. Северные районы Аляски и Сибири, по-видимому, пострадали больше всех от убийственных катаклизмов от 13 тысяч до 11 тысяч лет тому назад. Как будто смерть махнула косой вдоль полярного круга. Там были обнаружены останки несметного количества крупных животных, включая большое число туш с неповрежденными мягкими тканями и невероятное количество идеально сохранившихся бивней мамонтов. Более того, в обоих регионах туши мамонтов оттаивали, чтобы кормить ездовых собак, а бифштексы из мамонта даже фигурировали в ресторанных меню. Как комментировал один авторитетный специалист, сотни тысяч животных, очевидно, замерзли сразу после смерти и оставались замороженными, иначе мясо и слоновая кость испортились бы. Чтобы такая катастрофа произошла, должны были быть вовлечены какие-то чрезвычайно мощные факторы. Доктор Дейл Гатри из Института арктической биологии США делится интересными наблюдениями по поводу Разнообразие животных, обитавших на Аляске, ранее 11 тысячелетия до нашей эры. Узнав об этой экзотической смеси из саблезубых кошачьих, верблюдов, лошадей, носорогов, ослов, оленей с гигантскими рогами, львов, харьков и сайгаков, нельзя не удивляться миру, в котором они жили это великое разнообразие видов так отличающееся от сегодняшнего вызывает очевидный вопрос не отличалась ли так сильно и среда их обитания вечная мерзлота в которой останки этих животных погребены на аляске походит на мелкий темно серый песок вмерзшие в эту массу говоря словами профессора хибина из Университета Нью-Мексико, лежат скрученные части животных и деревьев, перемежаясь с прослойками льда и слоями торфа и мха. Бизоны, лошади, волки, медведи, львы — целые стада животных, по-видимому, погибли вместе, сраженные какой-то общей злой силой. Такие нагромождения тел животных и людей в обычных условиях не образуется На разных уровнях удавалось находить каменные орудия, вмершие на значительной глубине рядом с останками фауны ледникового периода. Это подтверждает, что люди были современниками вымерших животных на Аляске. Вечные мерзоте Аляски также можно встретить, Свидетельство атмосферных возмущений ни с чем не сравнимой мощи. Мамонты и бизоны были разорваны на части и скручены, так будто в ярости действовали какие-то космические руки богов. В одном месте мы обнаружили переднюю ногу и плечо мамонта. На почерневших костях все еще держались остатки мягких тканей, примыкающие к позвоночнику вместе с сухожилиями и связками. Причем хитиновая оболочка бивней не была повреждена. Не обнаружены следов расчленения тушь ножом или другим орудием, как было бы в случае причастности охотников к расчленению. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетеной соломки, хотя некоторые из них весили по нескольку тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным. Примерно такую же картину можно наблюдать и в Сибири, где катастрофическое изменение климата и геологические процессы происходили почти в то же время. Здесь добыча слоновой кости из кладбищ замерзших мамонтов происходила со времен римлян. Еще в начале XX века здесь за десятилетия добывалось до 20 тысяч пар бивней. И вновь оказывается, что в этой массовой гибели замешан какой-то мистический фактор. Ведь принято считать, что мамонты со своей густой шерстью и толстой шкурой хорошо приспособлены к холодной погоде, и поэтому мы не удивляемся, находя их останки в Сибири. Труднее объяснить тот факт, что вместе с ними нашли свою гибель и человеческие существа, а также многие другие животные, которых никак нельзя считать морозоустойчивыми. На равнинах Северной Сибири обитало огромное количество носорогов, антилоп, лошадей, бизонов и других растительноядных существ, на которых охотились различные хищники, включая саблезубого тигра. Подобно мамонтам, Эти животные бродили по Сибири вплоть до ее северных окраин, до берегов Северного Ледовитого океана и еще дальше на север, на островах Лохова и Новосибирских, уже совсем недалеко от Северного полюса. Ученые подтверждают, что из 34 видов животных, обитавших в Сибири, перед катастрофами 11 тысячелетия до нашей эры, включая мамонта, Осипа, гигантского оленя, пещерную гиену и пещерного льва, не менее 28 были приспособлены лишь к умеренным климатическим условиям. Поэтому одним из самых удивительных моментов, связанных с вымиранием животных, является то, что в противовес существующим в наше время географическим и климатическим условиям, чем дальше мы движемся на север, тем больше встречаем останков мамонтов и других животных. Так, по описаниям исследователей, открывших новосибирские острова, которые лежат за полярным кругом, они почти целиком состоят из костей и бивней мамонтов. Единственным логическим выводом, как указывал французский зоолог Жорж Кювье, может быть то, что вечная мерзлота ранее не существовала там, где замерзли животные, потому что при такой температуре они бы не выжили. Страна, где они обитали, замерзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни». Существует много других аргументов в пользу того, что в XI тысячелетии до нашей эры в Сибири произошло резкое похолодание. Изучая Новосибирские острова, полярный исследователь барон Эдуард фон Толь обнаружил останки саблезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 метров. Дерево хорошо сохранилось в вечной мерзлоте с корнями и семенами. На ветвях все еще держались зеленые листья и плоды. В настоящее время единственным представителем древесной растительности на островах является ива высотой в дюйм. Равным образом, свидетельством катастрофического изменения, которое произошло В самом начале похолодания в Сибири является пища, которую ели погибшие животные. Мамонты погибли внезапно при резком похолодании и в большом количестве. Смерть наступила так быстро, что проглоченная растительность осталась непереваренной. В их ротовых полостях и желудках были найдены травы, колокольчики, лютики, осока и дикие бобовые, которые оставались вполне узнаваемыми. Нет необходимости подчеркивать, что такая флора не растет сегодня в Сибири повсеместно. Ее присутствие там в 11 тысячелетии до нашей эры заставляет нас согласиться с тем, что тогда в этом регионе был приятный и продуктивный климат, умеренный или даже теплый. Почему конец ледникового периода в других частях света должен был стать началом роковой зимы в бывшем раю, мы обсудим в части восьмой. Однако, несомненно, что в какой-то момент, 12-13 тысяч лет назад, губительный холод пришел в Сибирь с ужасающей быстротой и с тех пор, уже не ослаблял свои хватки. Как жуткое эхо преданий Авесты, земля, которая ранее наслаждалась семью месяцами лета, за одну ночь превратилась в покрытую льдом и снегом область, где десять месяцев в году стоит жестокая зима. Тысяча крокотау сразу Многие мифы о катаклизме повествуют о временах ужасного холода, потемневшего неба и черного дождя, состоявшего из горящей смолы. Так должно быть продолжалось столетиями вдоль дуги смерти, проходившей по Сибири, Юкону и Аляске. Здесь, в глубинах вечной мерзлоты, Иногда в перемешку с нагромождениями костей и бивней залегают слои вулканического пепла. Нет сомнений, что одновременно с мором происходили вулканические извержения ужасающей силы. Существуют убедительные доказательства необычно сильного вулканического извержения во время отступления Висконсинского ледяного панциря. Далеко к югу от замерзших плавунов Аляски тысячи доисторических животных и растений утонули в один момент в знаменитых озерах Битума Ла Бреа под Лос-Анджелесом. Среди извлеченных на поверхность существ бизоны, лошади, верблюды, ленивцы, мамонты, мастодонты и не менее 700 саблезубок тигров. Был также найден расчлененный человеческий скелет, полностью погруженный в битум, перемешку с костями исчезнувшего вида грифа. В общем, найденные в Лабре останки, изломанные, смятые, деформированные и смешанные в однородную массу, ясно говорят о внезапном и ужасном вулканическом катаклизме. Аналогичные находки типичных птиц и млекопитающих последнего ледникового периода были сделаны в двух других месторождениях Асфальта в Калифорнии. Карпентерия и Маккитрик. В долине Сан-Педро были обнаружены в стоячем положении скелеты мастодонтов, погребенные в толще вулканического пепла и песка. Ископаемые останки из ледникового озера Флористан в Колорадо и из бассейна Джон Дэй в Орегоне также были найдены в вулканическом пепле. Хотя мощные извержения, породившие такие массовые захоронения, были наиболее интенсивны в конце висконсинского оледенения, они неоднократно повторялись в течение всего ледникового периода, причем не только в Северной но и в Центральной и Южной Америках, в Северной Атлантике, на Азиатском континенте и в Японии. Понятно, что эти широко распространенные вулканические явления много значили для людей, живших в те странные и страшные времена. Те, кто помнит облака пыли, дыма и пепла в форме цветной капусты, выброшенные в верхние слои атмосферы при извержении вулкана Маунт-Сент-Хелленс в 1980 году могут поверить, что большое число таких взрывов, происходящих последовательно в течение длительного периода в разных точках земного шара, могли бы не только производить местное опустошение, но и вызвать серьезное глобальное ухудшения климата. Маунт Сент-Хелленс выплюнул, по оценкам, кубический километр породы, что совсем немного по сравнению с типичными вулканическими извержениями ледникового периода. В этом смысле более представительным является вулкан Крокотау в Индонезии, чье извержение в 1883 году было настолько мощным, что погубило свыше 36 тысяч человек, а грохот извержения был слышен на расстоянии 5 тысяч километров. Из эпицентра в Зонском проливе 30 цунами прокатились через Яванское море и Индийский океан, выбрасывая корабли на сушу за километры от береговой линии и вызывая наводнения на восточном побережье Африки и западном побережье Америки. 18 кубических километров камней и огромное количество пепла и пыли были выброшены в верхние слои атмосферы. Небо над всей планетой заметно потемнело более чем на два года, а закаты стали багровыми. В течение этого периода на Земле заметно понизились средние температуры, потому что частицы вулканической пыли отражали солнечные лучи обратно в космос. Интенсивные вулканические явления ледникового периода эквивалентны не одному, а многим Кракотау. Первым результатом этого должно было явиться усиление оледенения. По мере того, как солнечный свет ослаблялся полевыми облаками, и без того низкие температуры падали еще ниже. Кроме того, вулканы выбрасывают в атмосферу огромное количество двуокиси углерода, парникового газа, поэтому вполне возможно, что по мере оседания пыли в относительно спокойные периоды могло происходить глобальное потепление. Ряд авторитетных специалистов считает, что циклические Расширение сокращения ледникового покрова связано именно с этим комбинированным эффектом, когда вулканы и климат играют в прятки. Вселенский потоп Геологи считают, что к восьмитысячному году до нашей эры ледовые шапки Висконсина и Вюрма отступили. Ледниковый период закончился. Однако предыдущие 7 тысяч лет были свидетелями невообразимой неустойчивости климатических и геологических процессов. Ковыляя от катаклизма к несчастью и от злоключения к бедствию, малочисленные рассеянные племена уцелевших людей жили, должно быть, в постоянном страхе и смятении. В спокойные периоды они жили надеждами, что худшее позади. Однако, по мере таяния гигантских ледников, это затишье прерывалось снова и снова бурными наводнениями. Более того, участки земной коры, вдавленные ранее в астеносферу миллиардами тонн льда при таянии последнего, стали снова подниматься, иногда достаточно резко, вызывая опустошительные землетрясения и наполняй воздух страшным грохотом. Случались времена намного худшие. Наиболее интенсивно животные вымирали между 11-тысячным и 9-тысячным годами до нашей эры, когда происходили бурные и необъяснимые колебания климата. По словам геолога Джона Имбри, около 11 тысяч лет назад произошла климатическая революция. Кроме того, происходило ускоренное отложение осадочных пород и резкое повышение на 6-10 градусов поверхностных слоев воды Атлантического океана. Другой такой период, также сопровождавшийся массовым вымиранием, длился от 15-тысячного до 13-тысячного года до нашей эры. В предыдущей главе мы говорили, что апогей Тейзл-Вэллского оледенения пришелся примерно на эпоху, отстоящую от нас на 17 тысяч лет, после чего началось долгое и драматическое тайние, когда менее чем за две тысячи лет от льда освободились миллионы квадратных километров земной поверхности в Северной Америке и Европе. Бывали и аномалии. Вся Западная Аляска, канадская территория Юкона и большая часть Сибири, включая Новосибирские острова, в настоящее время один из самых холодных районов мира, оставались свободными от льда почти до самого конца ледникового периода. Нынешний климат установился там всего 12 тысяч лет назад, по-видимому, очень резко, когда мамонты и другие крупные млекопитающие замерзали на месте. В других местах картина была иной. Большая часть Европы была погребена под трехкилометровым льдом. В таком же положении находилась большая часть Северной Америки, где ледяная шапка с центром около Гудзонова залива покрывала всю территорию нынешней Восточной Канады, Новую Англию и значительную часть Среднего Запада вплоть до 37-й параллели, южнее Цинциннати в долине Миссисипи и более чем на полпути к экватору. Максимальный объем льдов, покрывавших северное полушарие около 17 тысяч лет тому назад, составлял порядка 25 миллионов кубических километров. Как мы отмечали, интенсивное оледенение происходило в Южном полушарии. Источником воды, из которой формировались эти ледяные шапки, были моря и океаны, уровень которых в те времена был примерно на 120 метров ниже, чем сегодня. Именно в этот момент маятник климата интенсивно качнулся в противоположную сторону. Таяние началось так внезапно и на такой обширной площади, что его назвали своего рода чудом. В Европе геологи называют этот период «болинговой фазой теплого климата», а в Северной Америке промежутком «бреди». В обоих регионах ледяная шапка, нараставшая в течение 40 тысяч лет, исчезла в течение всего двух тысячелетий. Очевидно, что это не могло быть результатом медленно действующих климатических факторов, которыми обычно объясняют ледниковые периоды. Скорость таяния заставляют предположить воздействие на климат какого-то необычного фактора. Данные свидетельствуют, что этот фактор впервые проявил себя около шестнадцати тысяч пятисот лет тому назад, уничтожив большую часть, возможно, три четверти ледников, за две тысячи лет, и что основная часть этих драматических событий произошла в течение тысячи лет или меньше. Первым неизбежным последствием было резкое повышение уровня морей, возможно, метров на сто. Исчезали острова и перешейки, Погружались в воду значительные участки низкорасположенной береговой линии. Время от времени на берега выше, чем обычно, накатывали большие приливные волны. Они откатывались, но оставляли несомненные следы своего присутствия. В Соединенных Штатах следы моря времен ледникового периода присутствуют в Мексиканском заливе к востоку от Миссисипи. В некоторых местах на отметках выше 60 м. В болотах, покрывающих ледниковые отложения в Мичигане, были обнаружены скелеты двух китов. В Джорджии морские отложения встречаются на высоте до 50 м, а в Северной Флориде свыше 72 м. В Техасе, намного южнее границы распространения висконсинского оледенения, В морских отложениях встречаются останки млекопитающих ледникового периода. Другое морское отложение, где найдены моржи, тюлени и не менее пяти видов китов, расположено вдоль побережья северо-восточных штатов и арктического побережья Канады. Во многих районах вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки морские отложения ледникового периода тянутся более чем на 300 километров вглубь материка. Кости кита были найдены к северу от озера Антарио, примерно на 130 километров выше современного уровня моря. Скелет другого кита в Вермонте на уровне свыше 150 метров и еще одного вблизи Монреаля, в Квебеке, на уровне около 180 метров. Мифы о потопе упорно описывают сцены, когда люди и животные бегут от наступающего прилива и спасаются на горных вершинах. Ископаемые находки подтверждают, что подобные вещи действительно происходили в процессе таяния ледникового щита, но что горы не всегда оказывались достаточно высоки, чтобы спасти беглецов. Например, Трещины в скалах на вершинах отдельно стоящих холмов в Центральной Франции заполнены останками костей мамонтов, волосатых носорогов и других животных. Вершина горы Монжене в Бургундии усеяна фрагментами скелетов мамонта, северного оленя, лошади и других животных. Намного южнее расположена Гибралтарская скала, где вместе с костями животных был обнаружен человеческий коренной зуб и кремнии, обработанные человеком палеолита. Останки бегемотов в компании мамонта, носорога, лошади, медведя, бизона, волка и льва были найдены в Англии в окрестностях Плимута на Ла-Манше. На холмах вокруг Палермо в Сицилии открыли невероятное количество костей гипопотамов форменную гекатомбу. На основе этого и других свидетельств Джозеф Перствик, в свое время преподававший геологию в Оксфордском университете, сделал вывод, что Центральная Америка, Англия и Средиземноморские острова Корсика, Сардиния и Сицилия были в нескольких случаях полностью погружены в воду в процессе быстрого таяния льдов. Естественно, животные отступали по мере наступления воды к холмам, пока не оказались окруженными водой. Они скапливались там в огромных количествах, набивались в более доступные пещеры, пока их не захлестывала вода. Потоки воды подмывали скалы и склоны холмов. Камни обрушивались и ломали и крошили кости. Должно быть, некоторые сообщества первых людей также страдали в подобных катастрофах. Вполне вероятно, что такие же бедствия происходили в Китае примерно в то же время. В пещерах под Пекином вместе с останками человеческих скелетов были найдены кости мамонтов и буйволов. Некоторые специалисты полагают, что жуткая смесь туш мамонтов со сломанными и перемешанными деревьями в Сибири обязана своим происхождением огромной приливной волне, которая вырывала с корнями деревья и топила их вместе с животными в грязи. В полярных районах все это крепко смерзалось и сохранилось до наших дней в вечной мерзлоте. По всей Южной Америке также были обнаружены ископаемые останки времен ледникового периода в которых скелеты несовместимых видов животных, хищников и травоядных беспорядочно перемешаны с человеческими костями. Не менее важным является сочетание на достаточно протяженных площадях ископаемых сухопутных и морских животных беспорядочно перемешанных, но погребенных в одном геологическом горизонте. Северная Америка также сильно пострадала от наводнений. По мере таянии Великого Висконсинского ледяного щита возникали большие, но временные озера, которые заполнялись очень быстро, топя все на своем пути, после чего за несколько сотен лет высыхали. Так, например, озеро Агасис, крупнейшее ледниковое озеро в новом свете, некогда имело поверхность 280 тысяч квадратных километров, занимая значительную часть нынешней Манитобы, Антарио и Соскочевана в Канаде и Северной Дакоты и Миннесоты в Соединенных Штатах. Оно продержалось менее тысячи лет, пока длилось таяние и затопление, за которым последовал спокойный период. Знак доверия Длительное время полагали, что люди не достигали нового света ранее, чем 11 тысяч лет тому назад. Но недавние находки вполне достоверно отодвинули этот горизонт дальше в прошлое. Каменные инструменты, датированные 25-тысячным годом до нашей эры, были обнаружены канадскими исследователями в бассейне Олд Кроу на Аляске. В Южной Америке, на юге Перу и на огненной земле были найдены останки людей и изделия, датированные 12-тысячным годом до нашей эры Принимая во внимание эти и другие факты, вполне резонно предположить, что заселение Америк началось не менее 35 тысяч лет назад, но в нем вполне могли участвовать и более поздние волны иммиграции эти люди пребывавшие в америку во время ледникового периода из сибири по беринговому перешейку от семнати тысяч до десяти тысяч лет тому назад сталкивались на месте прибытия с самыми ужасными условиями именно тогда начали интенсивно таять висконсинские ледники причем все сразу вызывая сто метрововый мирового океана посреди беспрецедентной климатической и геологической суматохи. В течение 7 тысяч лет существование обитателей нового света омрачалось постоянными землетрясениями, вулканическими извержениями и грандиозными наводнениями, которые изредка перемежались периодами покоя. Может быть, именно поэтому в их мифах так много И с такой убежденностью говорится о пожарах, наводнениях, кромешной тьме и сотворении и гибели солнц Как мы уже видели, эти мифы Нового Света не изолированы в этом отношении от миров Старого Света. По всему земному шару с замечательным единодушием фигурирует понятие «великое наводнение», «великий холод» и «время великого потрясения». И дело не просто в том, что здесь везде отражается опыт, приобретенный в сходных условиях. Это было бы вполне понятно, поскольку ледниковый период и его последствия носили глобальный характер. Гораздо любопытнее то, что вновь и вновь звучат знакомые мотивы. Один добрый человек и его семья – предупреждение, исходящее от Бога, спасение семян всего живого – Спасительный корабль, убежище от холодов, ствол дерева, в котором спрятались прародители будущего человечества, птицы и другие существа, которых выпускают после наводнения, чтобы отыскать землю и так далее. Не странно ли также, что такое количество мифов содержит описание фигур типа Кецалькуатля или Веракочи, которые прибыли во времена тьмы после потопа, чтобы учить архитектуре, астрономии, науке и законовластью разрозненные и ставшие малочисленными племена выживших людей. Кем были эти герои-цивилизаторы? Плодом примитивного воображения? Богами, людьми? Есть ли людьми? то не могли ли они как-то манипулировать мифами, превращая их в средства передачи знаний во времени? Такие идеи могут показаться фантастическими. Однако, как мы увидим в части пятой, удивительно точные астрономические данные, столь же древние и универсальные, как и данные о Великом потопе, вновь и вновь появляются в ряде мифов. Откуда пришло их научное содержание?»